Торговля, мореплавание, астрономия, география, медицина, физика получили мощнейший импульс благодаря трудам подвижников науки. Разве есть цель более благородная, чем работать для того, чтобы люди, которые придут в мир после нас, стали счастливее? 7.3. Персидские письма Монтескё питает твердую веру в возможности естественных наук. А в персидских письмах, где активно проявляются многие составляющие просветительской ментальности, философ попытался применить типичный метод естественных наук для исследования исторических и социальных событий. Общественной жизнью управляют естественные закономерности, а не случаи и проведения. Следует вскрыть законы развития социальных явлений, указать причины различий в государственном строе, объяснить особенности законов и таким образом установить связь между различными сторонами общественной жизни. Монтескё пытался доказать, что нравственный облик народа, характер его законов обусловленный географическими условиями, экономикой, религиозными верованиями и политическими учреждениями данного общества. В персидских письмах весьма оригинальным образом сплавились стремления применить экспериментальный метод к явлениям социально-исторического плана, традиционный скептицизм и рационализм эрудитов Прагматизм аналитика – едкая ирония, как орудие критики. Под видом жанра модного романа в письмах был составлен подлинный манифест эпохи просвещения. П. Казини Литературный сюжет прост. Молодой перс-узбек Кажущийся наивным, но в действительности проницательный и беспощадно резкий, путешествуя по Европе, пишет письма на родину, в которых сурово критикует пороки верхушки феодального общества, высмеивает духовенство, показывает никчемность теологических споров, разоблачает коррумпированность придворных и заставляет увидеть, сколь нелепы господствующие здесь обычаи. Он также интересуется положением в обществе женщин, демографическими вопросами, финансами – уголовным правом, формами правления и обличает деспотизм. Большой интерес представляет письмо 73-е, в котором излагается натуралистическая-рационалистическая концепция справедливости и правосудия, типичная именно для просветительской философии. Монтескё пишет, «Справедливость действительно существующая между двумя вещами соотношения, которое всегда одинаково, невзирая на то, кто его рассматривает – Бог, ангел или, наконец, человек. А правосудие происходит не из принудительных законов государства, а из добродетели. В этой связи очень важны письма 11-14 о троглодитах. Народ троглодитов жестокий, непобедимый, враждебный любым нормам человеческого сосуществования, доходит до всеобщего истребления и разрушения. Однако он не гибнет, а благодаря стараниям двух справедливых людей возрождается в новой ипостаси народа, воспитанного в добродетели и справедливости. Речь идет, как единодушно признана всеми исследователями, о критике одного из положений теории Гоббса, согласно которому Порядка можно добиться только с помощью силы государства, подавляющего ярость эгоистических страстей. Цитируем ряд замечаний, передающих дух произведения, относительно теологических споров. Существует бесчисленное множество докторов, беспрестанно занятых постановкой новых вопросов, касающихся религии. «Могу тебя заверить», что другого такого царства, так раздираемого гражданскими войнами, как владение Христа, никогда и нигде больше не существовало. Те люди, которые вводят в обиход новые предложения, сначала называются еретиками. Однако я слышал рассказы о том, что в Испании и Португалии есть некоторые дервиши, не понимающие доводов рассудка и заставляющие сжигать людей, будто они куча хвороста. Я здесь вижу множество людей, занятых бесконечными спорами о религии, однако у меня сложилось впечатление, что они занимаются пустословием. Я согласен с тем, что история полна религиозных войн. Однако, если посмотреть внимательно, такое количество войн вызвано не множеством религий, а духом нетерпимости, присущим тем конфессиям, которые считали себя господствующими. Это также дух прозелитизма, перенятый евреями у египтян. Позднее он распространился как эпидемия среди магометан и христиан. Это опьянение духа, успехи которого привели к полному затмению человеческого рассудка. Что касается самого большого различия между азиатской политикой и политикой некоторых европейских государств, то узбек пишет. Одна из вещей, больше всего возбудивших мое любопытство по прибытии в Европу, это истории происхождения республик. Ты знаешь, что большинство азиатов даже не имело представления о подобном типе правления, равно как не обладало достаточно богатым воображением, чтобы суметь представить себе, что на Земле может существовать какой-либо режим, отличный от деспотического. Об англичанах он рассказывает следующее. Не все народы Европы одинаково покорны своим государям. Беспокойный характер англичан, например, не позволяет королю заставить их слишком сильно ощутить его власть. Подчинение и повиновение добродетели у них считаются очень важными. По этому поводу они даже утверждают поистине необыкновенные вещи. По их словам, существуют узы, которые могут по-настоящему соединить людей. Это узы благодарности. Но если государь, далекий от намерения осчастливить своих подданных, начнет душить и угнетать их, то у них исчезает всякое основание ему повиноваться. Ничто больше не связывает его с подданными, и они возвращают себе естественную свободу. Здесь также полагают, что всякая неограниченная власть не может считаться законной именно потому, что ее происхождение не могло быть легитимным. Они говорят, что не могут дать кому-то другому большей власти, чем та, которую имеют над самими собой. Но ведь они не обладают над собой неограниченной властью, например, не могут отнять у себя жизнь. Значит, заключают они, никто не имеет на земле подобной власти. Это чувство изумления перед нравами англичан перекликается с убийственной иронией, направленной против короля Франции и Папы Римского. Король Франции – самый могущественный государь Европы, хотя он и не владеет золотыми приисками, как его сосед, король Испании. Он намного богаче его, потому что умеет добывать золото из тщеславия своих подданных, более неисчерпаемого, чем любые прииски. Он начинал. И вел длительные войны, не имея иных ресурсов, кроме продажи дворянских титулов. И благодаря чудесам человеческой спеси, его войска регулярно получали жалования, крепости были обеспечены всем необходимым, а флот хорошо оснащен и экипирован. В остальном этот король великий волшебник, он использует власть, воздействуя на самую душу своих подданных, он заставляет их думать, как хочется ему. Он даже заставил их поверить в его способность прикосновением руки исцелять их от любой болезни. Вот как велика его мощь и власть над душами. Если король Франции – великий волшебник, то, по мнению Монтескё, есть другой чародей, еще более могущественный, и этого чародея называют папой. Он умудряется внушать людям, что нет никакой разницы между единицей и тремя, что хлеб насущный вовсе не хлеб, а вино на самом деле не вино, и еще тысячи других вещей подобного рода. Папа – главный среди христиан. Речь идет о старом идоле, которому по обыкновению курят фимиам. Когда-то сами государи его боялись, но сейчас он уже больше никому не внушает страха. Он воображает себя преемником одного из первых христиан, которого звали Святым Петром. Нет сомнений, что речь идет о богатом наследстве. Он владеет поистине огромными сокровищами, будучи хозяином большой страны. О христианстве мы встречаем такие замечания. Да будет тебе известно, что христианская религия перегружена бесконечным множеством правил, которые трудно соблюдать. Поэтому люди пришли к выводу, что гораздо легче получать от епископов освобождение от некоторых предписаний, чем выполнять их. Так и делается для вящей общественной пользы. Так что если захочется избежать соблюдения поста, избавиться от формальностей бракосочетания, не выполнять обета, жениться вопреки запрету закона или даже уклониться от исполнения клятвы, следует обратиться к священнику или папе, которые незамедлительно дадут освобождение. 7.4. О духе законов Эмпирический анализ социальных явлений, оправдавший себя в персидских письмах, присутствующий в работе размышления о причинах величия и падения римлян, типичен также и для духа законов. Работа действительно соответствует требованию, все больше занимавшему помыслы Монтескё – изучение закономерностей общественных явлений и политической жизни не с помощью абстрактно-априорных методов просветителей, а с применением непосредственного эмпирического наблюдения. Причем эти закономерности понимались им не как рациональные идеальные принципы, а скорее как постоянные отношения между историческими явлениями. Дж. Фассо. пишет, Людьми управляют многие вещи – климат, религия, законы, руководящие правила, примеры из прошлого, нравы, обычаи, и из всего этого образуется общий дух. Под духом законов следует понимать отношения, характеризующие совокупность позитивных и исторических законов, регулирующих человеческие отношения в различных обществах. Закон вообще – это человеческий разум, поскольку он управляет всеми народами Земли, а политические и гражданские законы любой страны – лишь его частные случаи. Они должны быть настолько хорошо приспособлены к тому народу, для которого создаются, что только в редчайших случаях законы одной страны могут подойти для другой. Они должны принимать во внимание физическую географию страны, климат – холодный, умеренный или жаркий, размеры территории – Расположение страны, качество ее земли, образ жизни народов – земледельческий, охотничий или скотоводческий. Они должны соотноситься с той степенью свободы, которую может предоставить Конституция, с религией жителей страны, с их склонностями, числом, богатством, торговлей, их нравами и обычаями. Последствия соотносятся друг с другом и со своим происхождением а также с целями и намерениями законодателя и порядком вещей, из которых они основаны. Поэтому необходимо изучать их во всем разнообразии аспектов. Именно такую задачу я попытался осуществить в своей работе. Я беру все эти соотношения. Их совокупность составляет то, что я называю «духом законов». И все-таки Монтескио не подходит к огромной массе эмпирических фактов, касающихся законов разных народов с единой априорной абстрактной абсолютной схемой. В дополнение он устанавливает очередность бесконечного ряда эмпирических примечаний. Вот схема Монтескио, служащие для упорядочения. Существует три формы правления – республиканская, монархическая и деспотическая – Республиканской формой правления является та, при которой весь народ или его определенная часть обладает властью правителя. При монархической форме управляет только один человек, но на основе определенных и неизменных законов, в то время как при деспотической форме правит, конечно же, человек, но без всяких законов и правил, решая любой вопрос по своей воле и прихоти. Перечисленные три формы правления типизируются соответствующими этическими принципами, представляющими собой добродетель для республиканской формы, честь для монархической и страх для деспотической. Форма или природа правления делает нас тем или иным, а принцип заставляет действовать. Первое является специфической структурой а второй воплощает человеческие страсти, приводящие в действие власть. Монтескёс считает очевидным, что законы должны соотноситься как с принципом правления, так и с его природой. Пример для пояснения. Для того, чтобы монархическое или деспотическое правление могло удерживать власть и защищать себя, не требуется скрупулезной честности. Сила законов в одном и грозная длань государя в другом регулируют и управляют любыми вещами. Однако в народном государстве нужна еще одна пружина – это добродетель. Такое утверждение согласуется с природой вещей, а кроме того подтверждается всеобщей историей. В самом деле очевидно, что монархия, где лицо, заставляющее исполнять законы, само находится под законами, не так нуждается в добродетели, как народное правительство, где лицо, заставляющее исполнять законы, сознает, что и само подвластно этим законам и должно нести свои обязанности достойно. Когда этой добродетели не достает, в сердца ее поборников входит честолюбие, а во все остальные – жадность. Стремления обращаются на другие цели. То, что прежде любили, начинают презирать. А если они были свободными под законом, то хотят теперь стать свободными против законов. Итак, существуют три формы правления, инспирированные тремя принципами. Они подвержены разложению. Разложение всякого правительства почти всегда начинается с принципа. Так, например... «Принцип демократии разлагается не только тогда, когда пропадает дух равенства, но также и особенно тогда, когда распространяется дух крайнего равенства, и каждый претендует на то, чтобы быть равным тем, кого он избрал командовать собой». Эту важную мысль Монтискё объясняет следующими словами. «Насколько небо удалено от земли, настолько же истинный дух равенства далек от духа крайнего равенства». Первый вовсе не в том, что командуют все и никто не подчиняется, а в подчинении и руководстве равным образом всех. Естественное место добродетели поближе к свободе, но добродетель не может выжить при чрезмерной свободе точно так же, как не может уцелеть в рабстве. Поэтому относительно монархического принципа можно сказать, он разлагается, когда высшие должностные лица становятся символом максимального угнетения, когда гранды лишаются уважения народа и становятся грубым орудием произвола. Разложение еще сильнее, когда честь противостоит почестям, и сановник обличен должностями и бесчестием в равной мере. И, наконец, принцип деспотического правления разлагается непрерывно, ибо он порочен по своей природе. 7.5. Разделение властей – это когда одна власть может остановить другую. Крупнейший труд Монтескё содержит не только описательный анализ и объяснительную политическую теорию. В нем царит великая страсть к свободе. Монтескё разрабатывает проблему политической свободы путем изысканий действительных условий, позволяющих пользоваться свободой. Свой главный интерес он объясняет главным образом – в главе, посвященной английской монархии. Он обрисовал правовое государство, складывавшееся после революции 1688 года. Особым образом Монтескё анализирует и разрабатывает теорию разделения властей как опоры теории правового государства и практики демократической жизни. Монтескё утверждает, Политическая свобода заключается не в том, чтобы делать, что хочется. В государстве, то есть в обществе, имеющем законы, свобода может заключаться только в возможности делать то, что необходимо хотеть, а также в возможности не быть вынужденным делать то, чего нельзя хотеть. Свобода – это право делать все, что позволено законами. В этом локовском смысле законы не ограничивают свободу, а скорее обеспечивают ее каждому гражданину. Это принцип современного конституционализма и правового государства. Здесь Монтескё присоединяется к локу и опыту конституционализма Англии, форму правления которой он считает наилучшей для разделения трех видов государственной власти – законодательной, исполнительной и судебной. В разделении властей состоит политическое и юридическое условие свободы. Дж-фасо. Против злоупотреблений властью необходимы разные ее органы, способные тормозить, умерять один другой. Матескё говорит, что во всяком государстве существуют три вида власти – законодательная, исполнительная и судебная. В роли первой – государь, или магистрат издает законы, имеющие ограниченный либо неограниченный срок действия, поправляет или отменяет уже существующие законы. В роли второй заключает мир или объявляет войну, посылает и принимает посольство, гарантирует безопасность, предупреждает нападение. В роли третьей наказывает преступления или рассматривает гражданские дела. Установив определение, Мандеске утверждает – Политическая свобода гражданина – это спокойствие духа, проистекающее из убеждения в том, что каждому обеспечена собственная безопасность. Для того, чтобы можно было наслаждаться такой свободой, необходимо, чтобы правительство было в состоянии избавить каждого гражданина от страха перед остальными. Но когда законодательная власть объединена с властью исполнительной в одном лице либо в одном аппарате магистрата – Свободы быть не может, ибо налицо законное подозрение, что сам монарх или же сенат может принять тиранические законы, чтобы затем тираническим образом заставить их исполнять. Не будет также свободы, если судебная власть не отделена от законодательной и исполнительной. Бесконтрольный произвол над жизнью и свободой граждан неизбежен, когда судья – законодатель. Если бы судебная власть объединилась с исполнительной, то судья мог бы обрести силу угнетателя. И, наконец, все было бы потеряно, если бы один и тот же человек, один и тот же аппарат из знати или представителей народа соединил бы в своих руках одновременно три власти – разработку и принятие законов, исполнение общественных решений и рассмотрение гражданских дел и суд над преступниками. Монтескё признает, что в то время как у турок где все три вида власти сосредоточены в руках султана, царит ужасающий деспотизм, в большинстве королевств Европы, напротив, правление является умеренным, поскольку государь, который держит в своих руках два первых вида власти, исполнение третьей оставляет своим подданным. Он добавляет, «Мне не пристало судить, пользуются ли англичане в настоящее время этой свободой». Достаточно подтвердить, что она санкционирована законами, а все остальное не имеет значения. 8. Жан-Жак Руссо просветитель еретик. 8.1. Жизнь и сочинение Просветитель и романтик, индивидуалист и коллективист, предшественник Канта и Маркса Руссо стал объектом многих исследований и различных интерпретаций. Например, Кант назвал его Ньютоном нравственности, а Гейне – революционной головой, исполнительной рукой которой стал Робеспьер. С причудливой, во многом трагичной судьбой Руссо подробно знакомит, приблизительно до 1756 года, его исповедь. Являясь выдающимся представителем французского просвещения XVIII века, он внушает уважение или вызывает восхищение по прямо противоположным причинам. Для некоторых он является теоретиком сентиментализма, нового и прогрессивного для того времени течения в литературе. Для других он защитник полного слияния индивида с общественной жизнью, противник разрыва между личными и коллективными интересами. Кто-то считает его либералом, а кто-то – теоретиком социализма. Некоторые принимают его за просветителя, но для кого-то он антипросветитель но для всех первый крупный теоретик современной педагогики. Во всяком случае, по прочтении его книг становится ясно, что Руссо – сын эпохи просвещения и отец романтизма. Фигура богато одаренная и полная противоречий, Руссо выражает стремление к обновлению общества и одновременно – Консервативные настроения, желание и, вместе с тем, боязнь радикальной революции, ностальгии по примитивной жизни и страх перед варварством. Руссорвует читателя сложностью и тонкостью описаний чувств и разоблачением опасностей, таящихся в жестоком рационализме в Зените XVIII век. Он искренне убежден, что разум без инстинктов и страстей становится академичным и бесплодным а страсти и инстинкты без дисциплины разума ведут к индивидуализму, хаосу и анархии. Жан-Жак Руссо родился в Женеве в 1712 году в семье часовщика. Его мать умерла при родах, поэтому воспитанием ребенка занимались один из его дядей и кальвинистский священник. В результате познания мальчика оказались довольно беспорядочными. В 16-летнем возрасте ученик гравера Руссо покидает родную Женеву 1728 и долгие годы скитается по Швейцарии и Франции, не имея определенной профессии и добывая средства к существованию различными занятиями. камердинером в одной семье, музыкантом, домашним секретарем, переписчиком нот. Наконец он находит прибежище в Шарметах вблизи Шамбери, В доме мадам де Варанс, которая стала для него матерью, другом и возлюбленной. Женщина, полная нежности и мягкости, как вспоминал о ней Руссо, посоветовала ему учиться, получить образование. Вдали от городской суеты он посвятил себя занятиям. Уединенный дом в долине Межгор был нашим пристанищем. «Там в течение четырех или пяти лет я наслаждался чистой, счастливой и полной жизнью, скрашивающей своим уютом весь ужас моего нынешнего положения», – писал Руссо. В 1741 году женевский философ покидает Шамбери и перебирается в Париж, где заводят знакомство и дружбу с дедро, а через него с энциклопедистами. Не привыкший к салонной жизни, он чувствовал себя в просвещенном Париже неловко, испытывал неудовлетворенность и беспокойство из-за своего положения второсортного музыканта и скромного кассира в доме Дюпен. Конфликт между его внутренним «я» и окружающим миром обострился до такой степени, что он готов был взорваться, проклиная этот мир и с нежностью думая о природе, доставившие ему незабываемые радости. Предоставляем возможность самому Руссо рассказать о случае, благодаря которому он стал известен всей просвещенной Франции. В одном из писем к Мальзербу Руссо писал «Я отправился повидать Дидро, заключенного тогда в Венском замке. По дороге перелистал номер Меркюр de France, французского Меркурия, находившийся в моем кармане, и наткнулся на вопрос, поставленный Дижонской академией». Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов? Этот вопрос и явился причиной моего первого сочинения, рассуждения о науках и искусствах. Если что-нибудь и походило на внезапное вдохновение, то это было чувство, охватившее меня при чтении объявления. Вдруг я почувствовал, как ослепительный свет озарил мое сознание и множество новых мыслей нахлынуло на меня с такой силой и в таком беспорядке, что я испытал неизъяснимое волнение. Я почувствовал головокружение, похожее на опьянение. Сильное сердцебиение стеснило мое дыхание. Грудь моя вздымалась. Будучи не в состоянии дальше продолжать путь, я опустился под одним из деревьев. Я провел полчаса в таком возбуждении, что не заметил как слезы лились из моих глаз, и, только поднявшись, обратил внимание, что передняя часть моего пиджака совсем мокра от слез. О, если бы я мог описать хотя бы четверть того, что видел и чувствовал, сидя под этим деревом! С какой ясностью я мог бы показать все противоречия социальной системы, с какой силой мог бы я поведать о всех злоупотреблениях наших общественных институтов, Как просто мог бы я доказать, что человек добр по природе своей, и только благодаря этим институтам люди стали злыми? Все, что я мог удержать в памяти из этого множества великих истин, озаривших мое сознание в течение четверти часа под этим деревом, было разбросано по моим первым трем главным сочинениям, а именно в уже упомянутом первом трактате затем в «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» и в трактате «Эмиль» или «О воспитании». Эти три произведения образуют вместе единое целое и неотделимы друг от друга. Вспоминая этот период, Дидро писал, что Руссо был как бочонок с порохом, который бы не взорвался, если бы искра из Дижона его не воспламенила. Публикация двух первых сочинений, первого в 1750-м, а второго в 1755-м, принесла ему неожиданный успех. От одной малообразованной женщины у него было пятеро детей. Всех их одного за другим он припоручил заботам воспитательного дома найденыши, чтобы не отвлекаться от литературных дел, и еще потому, что Платон считал, что воспитанием детей должно заниматься государство. Относительное спокойствие в семейной жизни и успех, доставшийся на долю первых произведений, помогли ему укрепить дружеские связи с самыми известными людьми и написать для энциклопедии целый ряд статей, посвященных музыке, которые позднее составили музыкальный словарь 1767, а также статью «Политическая экономия» 1758. Однако вскоре... Из-за существенного расхождения с энциклопедистами в оценке ряда социальных проблем того времени и еще более глубокого несогласия с их точкой зрения относительно вопросов истории, он порывает с ними отношения. Несмотря на периодически повторяющиеся сожаления и попытки восстановления отношений, эта потеря для энциклопедистов являлась неизбежной. Она была определена существенным расхождением в основных идеях. Официальный разрыв отмечен антифилософским манифестом. Письмо к Деламберу о зрелищах. 1758. Жан-Жак уехал сначала на виллу Эрмитаж в лесу Монмаранси, любезно предоставленную мадам де Пене одной из почитательниц французских энциклопедистов, а позднее, порвав с ней отношения, перебрался в замок маршала Люксембургского, сеньора Монмаранси. «Какое время я вспоминаю чаще и охотнее всего в моих размышлениях? Нерадости молодости, слишком редкие, смешанные с горечью и слишком давние, одни уединения в Монмаранси, одинокие прогулки, быстротечные и блаженные дни, проводимые в обществе себя самого». Это был период интенсивной и плодотворной работы. В 1761 году он опубликовал «Новую Элоизу», в 1762 – «Общественный договор», в 1763 – «Эмиля». Последствия его раскола с философами скоро дали о себе знать. Как Эмиль, так и «Общественный договор» были осуждены гражданскими и церковными властями и Парижа, и Женевы, Это было что-то вроде сговора между верующими, атеистами, идеистами. С болью и горечью философ воспринял порицание Женевы, преданным и прославленным сыном, который он себя считал. Он написал объяснительное письмо об ОМОНу, однако в апреле 1763 года отозвал его. Тогда Руссо отказался от прав гражданина, отправив мэру гневное письмо. Я заявляю вам, что навсегда отказываюсь от своего права гражданина города и республики Женевы. Я старался наилучшим образом выполнить свой долг, связанный с этим званием. Не пользовался никакими преимуществами и выгодами. И теперь считаю себя должником по отношению к государству, покидая его. Я пытался с честью носить имя Женевца. Я безрассудно любил своих соотечественников. Я не упускал возможности добиться, чтобы и они меня любили» но худшего результата не мог себе представить. Таким образом, он окончательно покинул Женеву и переехал в Матье-Травер на территории Невшателя, зависевшего от короля Пруссии. Здесь он написал письма с горы, которые представляют собой ответ на письма из долины Траншена, сочиненные в защиту культурно-политической позиции, занятой Женевой. Почувствовав и здесь к себе враждебное отношение, вызванное его раздражительностью и неуживчивостью, он принял приглашение Дэвида Юма и отправился в Англию. Однако отношения с английским философом скоро усложнились и испортились. Охваченный манией преследования, обострившиеся после Женевского и Парижского осуждения, он покинул Англию, чтобы вернуться во Францию. Там отправился путешествовать, надеясь дать выход своей тревоге и отчаянию. Вернувшись в Париж, он поселился в убогом доме на улице Платьер, где занимался доработкой исповеди и написал «Диалоги Руссо, судит Жан-Жака и прогулки одинокого мечтателя» 1776. Он доверил эти сочинения вместе с эссе «Опыт о происхождении языков» своему другу Полю Мульту, который взял на себя заботы об их публикации. Теперь уже усталый и старый, больной и упавший духом, Руссо принимает приглашение маркиза де Жерардена, в замке которого он проводит последние месяцы жизни в обстановке относительного психологического покоя. Он умер 2 июля 1778 года от солнечного удара во время послеобеденной прогулки. 8.2. Человек в естественном состоянии. Француз по духовной формации, но женевец по политическим и нравственным убеждениям, Руссо везде чувствовал себя чужаком, и чувство оторванности от родины, глубоко и сильно переживаемое им, вероятно, можно считать психологической основой раздумий, которые превратили его в радикального критика действительности. Он тоскует о такой модели общественных отношений, при которой истинная сущность человека в условиях цивилизации не была бы искажена наслоениями ложных умствований, условностей и предрассудков. Он выдвигает понятие естественного человека – целостного, доброго, биологически здорового, морально честного и справедливого. Человек от природы не был плохим, но он стал злым и несправедливым. Отсутствие равновесия с природой не изначально, как считал и Паскаль, комментируя Библию, и вызвано социальными условиями. В истории зло случайно, способность к совершенствованию, социальные добродетели, все остальные потенциальные возможности и способности, полученные естественным человеком, не могли развиваться сами по себе, но нуждались в стечении благоприятных случайных обстоятельств, которые могли не появиться, а без них человек вечно оставался бы в своем первобытном состоянии. В рассуждении о неравенстве Руссо пишет, «Именно эти случайные обстоятельства способствовали совершенствованию человеческого разума, но при этом ухудшили расу, сделав человека плохим из-за его тяги к общению и, наконец, привели человека и мир к тому состоянию, в каком мы их видим». Руссо любил и одновременно ненавидел людей. Он ненавидел их за то, чем они стали, а любил за природное нравственное здоровье и чувство справедливости. Лицемерие, ложь, густая паутина отчуждения сформировались по мере отрыва от природных потребностей и наклонностей. Естественное состояние, а не историческая реальность – стала рабочей гипотезой, которую Руссо добывает из глубины своих мыслей, желая понять, какая часть этого человеческого богатства была подавлена или угасла в процессе исторического развития общества. В работе «Руссо судит Жан-Жака» он задает вопрос. «Художник и апологет природы, сегодня настолько обезображенный и оклеветанный, откуда он мог взять образец, если не из собственного сердца?» Он описал ее такой, какой чувствовал. Он не был порабощен предрассудками и не предавался неестественным страстям. Исконные черты природы, обычно забываемые или непризнаваемые, в его глазах не были такими неясными, как для других. Чтобы показать первобытного человека, кто-то должен был нарисовать самого себя. Если бы вы не описали мне вашего Жанжака, Я бы считал, что естественного человека никогда не существовало. Когда мы говорим о естественном человеке Руссо, то речь идет не об особом историческом опыте, а скорее о теоретической категории, помогающей понять современного человека и его деформации. Совсем нелегкое дело отличить исконные основополагающие элементы в природе современного человека от искусственных и глубоко изучить состояние несуществующее, возможно, никогда не существовавшее, и которое, вероятно, никогда существовать не будет, но о котором, тем не менее, необходимо иметь правильное представление для того, чтобы суметь хорошо оценить наше настоящее. Природа становится заменителем божества, прототипом всякой доброты и благополучия, критерием высшей ценности. Совершенно очевидно, что подобное направление философии внушено мифом о добром дикаре, распространившемся во французской литературе начиная с XVI века, когда вслед за великими географическими открытиями начинается идеализация примитивных народов и восхваление дикой жизни. Притягательность всего, что казалось чуждом европейской цивилизации, не чужда и Руссо. С энтузиазмом он изучает документальные материалы, его анализ и выводы представляют большой интерес. В трактате «Рассуждение о науках» он утверждает, «Дикарям не позволяют поступать дурно не просвещение и не узда законов, а естественное отношение к страстям и незнание пороков. Они как бы по ту сторону добра и зла. Предоставленная свободному развитию, природа ведет к полной победе чувств, а не рассудка, инстинкта, а не размышления, самосохранения, а не угнетения. Человек – это не только разум, но и чувства, и страсти. Таким образом, Руссо, и в этом он вполне согласуется с Вико, выворачивает наизнанку каноны толкования и объяснения человека и его языка. В опыте о происхождении языков, а также о мелодии и музыкальном подражании, он пишет, «Надо полагать, что первые жесты были продиктованы потребностями, а первые звуки голоса исторгнуты страстями. Следуя по стезе фактов с этим разграничением, нам, быть может, придется рассуждать о происхождении языков совсем иначе, чем это делалось до сих пор. Дух восточных языков самых древних из известных нам, совершенно опровергает рассудочный ход их становления. В этих языках нет ничего методично-рассудочного. Они живые и образные. Речь первых людей нам представляют как язык геометров, а мы видим, что то был язык поэтов. Вначале было не рассуждение, а чувство. Утверждают, будто люди изобрели слова, стремясь выразить свои потребности – Но мне это представляется неправдоподобным. Естественное действие первых потребностей состояло в отчуждении людей, а не в их сближении. Именно отчуждение способствовало быстрому и равномерному заселению Земли, иначе род человеческий скучился бы в одном уголке мира. Отсюда с очевидностью следует, что языки вовсе не порождены первыми потребностями человека. Их источник в душевных потребностях, в страстях. Страсти сближают людей, тогда как необходимость сохранения жизни вынуждает их избегать друг друга. Не голод и не жажда, а любовь, ненависть, сострадание и гнев исторгли из уст людей первые звуки. Молча преследует человек добычу, которой он хочет насытиться, но чтобы остановить нападающего, природа дала человеку звуки, крики, жалобы. Это самые древние из придуманных людьми слов, и вот почему первые языки были напевными и страстными, прежде чем стать рассудочными. Подчеркивая свежесть и выразительность примитивного языка, Руссо добавляет, «Все изложенное ведет к подтверждению этого принципа, по которому путем естественного развития все культурные языки изменили свой характер, потеряв силу образности» приобретя взамен большую ясность. И чем больше прилагается стараний для совершенствования грамматики и логичности языка, тем быстрее протекает это развитие. Для того, чтобы сделать какой-нибудь язык холодным и монотонным, достаточно основать академию. Идеализация естественного состояния человека, его природы в опыте о происхождении языков оказывается в представлениях об изначальной поэтичности и музыкальности речи. Политический смысл музыкально-лингвистической концепции Руссо полностью раскрывается в двух последних главах опыта. Звучный музыкальный язык – это язык свободы граждан республики. Утрата свободы ведет к утрате музыкальности языка. Шумный язык и шумная музыка – Есть следствие падения античных республик и нашествия северных варваров, принесших феодализм. Говоря о вырождении музыки, Руссо по существу выступает против феодальных порядков. Однако внимание Руссо, даже когда он ностальгически любуется прошлым, полностью обращено на современного человека, испорченного и бездушного. Здесь нельзя говорить о примитивизме или культуре варварства. Вот что он пишет по этому поводу в трактате рассуждения о неравенстве». «Бродя по лесам, не имея промышленности, речи, постоянного жилища, войн и общения, безо всякой потребности в себе подобных, равно как и безо всякого желания им вредить, может быть, даже не зная никого из людей в лицо, дикий человек» самодостаточный и подверженный немногим страстям, обладал только чувствами и знаниями, приспособленными к подобному состоянию. Если случайно делал какое-то открытие, он никому не мог о нем сообщить, поскольку не знал даже своих детей. Искусство или ремесло умирало вместе с изобретателем. Не существовало ни образования, ни прогресса. Поколения сменяли друг друга безрезультатно. Каждая последующая начинала жизнь с той же точки, что и предыдущие. Века протекали все в той же первобытной грубости. Род человеческий был уже стар, а сам человек по-прежнему оставался ребенком. Миф о «добром дикаре» стал разновидностью философской категории, нормой суждения, на основе которой осуждалось социально-историческое устройство – омертвившее богатство человеческих страстей и стихийность самых грубых чувств. Сравнивая человека, каким он был, с тем, каким стал, Руссо хотел подтолкнуть людей к спасительному изменению. В исповеди он пишет «Моя душа, возвышенная этими прекрасными размышлениями, осмеливалась встать рядом с божеством и, различая оттуда с небес мне подобных, продолжавших слепо идти по пути своих предрассудков, ошибок, несчастья и преступлений, кричала им слабым голосом, которого они не могли услышать, безрассудные, беспрестанно жалующиеся на природу. Знайте, что все ваши беды приходят к вам от вас же самих. 8.3. Руссо против энциклопедистов. Руссо против культуры в том виде, в каком она исторически сложилась, потому что она обезобразила природу. В «Рассуждении о неравенстве» читаем. «Подобно прекрасной статуе Главка, которую время, море, непогода полностью исказили, сделав ее больше похожей на страшного зверя, чем на Бога, человеческая душа, изменяясь в лоне общества от тысячи причин, знаний и заблуждений, физического состояния, и непрекращающегося столкновения страстей изменила свой облик почти до неузнаваемости. И вместо существа, руководствующегося неизменными и твердыми принципами, вместо той небесной величественной простоты, которую вложил в нее Создатель, мы видим лишь расплывчатые противоречия между страстями и маниакальными рассуждениями. Некогда богоподобный современный человек стал страшнее свирепого зверя. Но переносить неравенство и несправедливости нынешнего времени на первого человека означает видеть прошлое с точки зрения настоящего. Все, постоянно говоря о нужде и алчности, угнетении, желаниях и гордости, перенесли на естественное состояние представления, почерпнутые из социальной действительности. Они говорили о диком человеке, но описывали при этом человека общественного. Дух соперничества и столкновение интересов вовсе не присущ человеку изначально, а является результатом исторических условий. В сущности, это некая социальная анатомия цивилизации. Корень зол и бедствий человеческих прежде всего в неравенстве. Успехи цивилизации куплены дорогой ценой. Благополучие и образованность привилегированного слоя людей основаны на нищете и страданиях народа. Однако он сделал неправильный вывод о том, что науки и искусство только портят человека, не принося ему пользы. «Не со всяким невежеством надо бороться. Есть вид незнания, который следует культивировать», – пытается доказать Руссо. «Есть грубое невежество, порождаемое развращенной душой и лживым умом. Преступное невежество, умножающее пороки, заставляющее деградировать разум и душу. Оно делает людей подобными животным. Но есть другой вид разумного, обоснованного невежества, заключающегося в ограничении собственной любознательности до пределов полученных от природы способностей. Это скромное невежество, порождаемое сильной любовью к добродетели. Она внушает безразличие ко всему, что недостойно сердца человека и не помогает ему стать лучше». Это приятное и нужное невежество, сокровище чистой и довольной собой души. Именно такое невежество я восхвалял, и его я прошу у небес, как наказание за тот скандал, который я учинил ученым людям своим откровенным презрением». Позиция Руссо была действительно скандальной, так как возлагала ответственность за социальные беды на литературу, науки и искусство – в которых энциклопедисты видели причины и основы прогресса. В рассуждении о науках Руссо клеймит науки и всю культуру как порождение высокомерия. Астрономия зародилась из суеверия, красноречие из честолюбия, ненависти, угодничества и лжи, геометрия из скупости, физика из пустого любопытства. Все науки, включая этику, порождены человеческой гордыней. Науки и искусства обязаны своим появлением нашим порокам. Если бы они появились благодаря нашим добродетелям, мы бы меньше сомневались в их пользе. Значит, то, что для энциклопедистов было прогрессом, Руссо считал регрессом, разложением, порчей. Прогресс рода человеческого неуклонно отдаляет его от первобытного состояния. Чем больше новых знаний мы приобретаем, тем сильнее преграждаем себе путь к достижению самого важного. Но как начались несправедливость и неравенство? Откуда они появились? Выступая от имени бедных, обездоленных элементов общества, Руссо обратил внимание на то, что само неравенство обусловлено возникновением частной собственности. Вот мысль Руссо из рассуждения о неравенстве, давно ставшей афоризмом. Первый, кто, оградив участок земли, сказал «это мое» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, от скольких несчастья и ужасов избавил бы рот людской тот, кто крикнул бы подобным себе, вырывая колья и засыпая ров. Берегитесь слушать этого обманщика. Вы погибли, если забудете, что продукты Земли принадлежат всем, а сама Земля – никому. Неравенство появляется с частной собственностью. Вместе с собственностью возникает и вражда между людьми. В примитивном мире все принадлежит всем. Но как только одному человеку потребовалась помощь другого, как только один из людей заметил, что лучше иметь две вещи, чем одну – Равенство исчезло. Замещенная частной собственностью, работа стала необходимостью, а обширные леса превратились в поля, которые надо было орошать человеческим потом, и в которых очень скоро появились рабство и нищета, проросшие и созревшие вместе с посевами. Двумя искусствами, изобретение которых произвело эту великую революцию, были металлургия и земледелие, Потом за возделыванием земель неизбежно последовал ее раздел, а из признания прав частной собственности произошли первые нормы юстиции. На основании этого легко представить себе все остальное. Руссо отвергает идею исторического прогресса в принципе. Его точка зрения как на историю, так и на результат развития культуры крайне пессимистична. Вольтер назвал трактат «Рассуждение о неравенстве», «Пасквилем», направленным против рода человеческого. Иронизируя, он написал автору трактата. «Невозможно описать более сильными красками ужасы человеческого общества. Никто не использовал столько изобретательности, чтобы низвести нас до уровня животных. Появляется желание пройтись на четвереньках, читая вашу книгу». Вменяя в вину знанию и прогрессу тот вред, который партия философов приписывала религии и разным формам суеверий, унаследованных от прошлого, Руссо выступил против всех своих друзей по энциклопедии и, в особенности, против Вольтера, всегда питавшего уважение к человеческому уму, неисчерпаемой силе науки, способной расчистить путь всему новому и разумному. С философской точки зрения спор Вольтера и Руссо заключался в противоположности их философско-исторических позиций и политических взглядов. В исторических сочинениях Вольтера развитие общества освещается как результат единоборства просвещенных и отсталых людей, тогда как Руссо сознает, хотя и смутно, тяжелую инерцию исторических сил. Развитие цивилизации не могло быть иным, чем было. Прелюдии к разрыву с энциклопедистами, в частности, послужили нападки Руссо на программу пропаганды театральных новинок, главным образом постановок Мольера, развернутую Вольтером. Руссо заклемил ее как убогую, поскольку она защищала порочные формы культуры, не умея отличить их от произведений, правдиво рисующих человеческую природу. Письмо Даламберу о зрелищах стало манифестом, закрепившим разрыв с энциклопедистами. Именно Даламберу, старинному другу, олицетворявшему дух и свободный разум энциклопедистов, Руссо, прощаясь с ним, пишет «У меня был строгий и благоразумный аристарх. Теперь у меня его больше нет. Я не хочу его иметь. Однако я всегда буду его оплакивать». «Моему сердцу не хватает его гораздо сильнее, чем моим сочинениям». Письмо Даламберу было ответом на помещенную Даламбером в седьмом томе энциклопедии 1758, статью о Женеве, где он, описывая ее общественное устройство, религию, нравы и обычаи, сожалел по поводу отсутствия в городе театра и о запрете на театральные представления. Тема театра возникла у Деламбера под влиянием Вольтера, что не вызывало сомнений у Руссо. Письмо опубликовано в Амстердаме в 1758 году. Через год вышло второе издание, а в 1762 – третье, и имело большой общественный резонанс. Поборники прогресса и просвещения энциклопедисты видели в искусстве и в особенности в театре трибуну для пропаганды новых идей, могучее средство воспитания. У Руссо взгляд совершенно иной. Искусство для него – порождение враждебной народу цивилизации, глубоко порочной и ложной. В письме он утверждает, что театр может только развратить патриархальные нравы Швейцарии, погубить добродетель ее граждан. Как Вольтер и Дидро – Руссо считает, что искусство должно быть школьной добродетели и пытается протянуть мост от искусства к действительности, от красоты к морали. Но стремление отождествить эстетическое и моральное, прекрасное и действительное доставляет Руссо особенно остро ощутить существующие между ними различия. Руссо не признает нравственной роли театра. Задолго до канта он отделяет моральные ценности от эстетических, и убежденный в порочности цивилизации, готов отказаться от любого рода искусства ради морали. 8.4. Руссо-просветитель Можно сказать, что Руссо выступает против просветителей, но не против просвещения. Руссо-просветитель, ибо считает разум оптимальным инструментом. Руссо – сторонник естественного права, потому что возлагает на человеческую природу способы спасения человека. Но он выступал против просветителей, убежденных, что они на пути освобождения. По его мнению, общество все еще продолжает идти в русле суеверии и деградации, а искусство, науки, литературу он считал основанными на ложных предпосылках. Дорога спасения иная – это путь возвращения к природе, следовательно, путь ренатурализации человека посредством создания социальных условий, которые бы могли блокировать зло и благоприятствовать добру. Общество не сможет оправиться с помощью простых внутренних реформ или просто путем развития науки и техники. Необходима трансформация духа народа, полный переворот, общее изменение всех учреждений. Руссо пишет королю Польши Станиславу «Еще никогда не случалось, чтобы испорченный народ вернулся к добродетели. Вы напрасно будете стараться разрушить причины зла. Ни к чему не приведет попытка уничтожить побудительные мотивы тщеславия, праздности, роскоши. Тщетными будут даже усилия вновь привести людей к первобытному равенству, простодушию, невинности и источнику всех добродетелей. Их испорченные сердца останутся такими навсегда, и нет иного средства, кроме революции, такой же ужасной, как то зло, которое требуется исправить, предосудительно желать ее, и невозможно предусмотреть. Итак, нужна болезненная революция, коренной перелом для восстановления голоса совести. На самом деле, если дикарь живет внутренней жизнью, то светский человек всегда сосредоточен на показной, внешней стороне. Он умеет жить, только ориентируясь на мнения окружающих. Общество во всех проявлениях ориентируется на внешние аспекты, и человек потерял связь с внутренним миром. Необходимо оставить развращающее движение и рассеять пустую видимость – за которой гонятся люди, воюя друг с другом и угнетая друг друга. С этой целью следует полагаться на имеющуюся в человеке потенциальную способность добра, еще не проявившую себя, с помощью которой можно снова завоевать действительность при полном и постоянном соединении обеих сторон, без конфликтов и разломов. Как прекрасно было бы жить среди людей, Если бы внешние распоряжения всегда соответствовали сердечным склонностям, если бы благопристойность отражала добродетель, если бы наши максимы служили нам жизненным правилам, если бы истинная философия была неотделима от звания философа. Однако столько качеств редко встречаются вместе, а добродетель не продвигается вперед с такой торжественностью. В чем же заключается пресловутая истинная философия? Добродетель – возвышенная наука простых душ, чтобы тебя познать, сколько нужно усилий и исследований. Разве твои принципы не выгравированы в наших сердцах? И разве, чтобы изучить твои законы, недостаточно поискать в самих себе и послушать в молчании страстей голос совести? Вот истинная философия».